Тема четвертая. Просьба. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня мы опять будем говорить о речевом этикете, а именно о том, как правильно просить и как сформулировать свою просьбу, чтобы не обидеть собеседника. И, как всегда, с нами будут наши герои – пятиклассник Сева и его дедушка профессор истории Севастьян Андреевич. Давайте послушаем, как Севастьян Андреевич будет помогать внуку в достаточно сложной истории, которая произошла с ним. Сева. Сева, ты слышишь меня? Открой дверь, пожалуйста. Сева! Ну что? У тебя очень громко музыка играет, а я работаю. Сделай, пожалуйста, тише или слушай в наушниках. А -а -а, хорошо. Извини, дед. У тебя что-то случилось? Помощь нужна? С Димкой поругались. Да когда успели-то? Я видел, что вы из школы вместе шли, смеялись. Да вот только что. Вконтакте. А, и что у вас случилось? Да понимаешь, я взял у него учебник и забыл отдать. А он мне такой, учебник верни. Ну вот я его и спросил. Не мог попросить нормально, да? А он обиделся, и я обиделся. Теперь не разговариваем. Да, как-то неудачно вышло. Ну правда же он не прав, скажи вы как думаете кто прав дима или сева все таки учебник димин мог он его потребовать назад или все таки стоило попросить вежливо как предлагал сева ну ты конечно прав всегда стоит просить вежливо независимо от обстоятельств вот видишь я правда этот учебник ему уже вторую неделю отдать забываю так что «Может, он поэтому так и бесится?» «Ну, это плохо, что ты так долго не можешь вернуть другу его вещь. Но все равно требовать стоит только совсем в крайних случаях. Всегда следует начинать с вежливой просьбы. Ты вот, Сева, как бы попросил друга или знакомого вернуть твою вещь?» «Я бы сказал, верни мой учебник, пожалуйста». Да, на такую просьбу вряд ли бы кто-нибудь обиделся. А еще как можно сказать? Ну, еще можно спросить, не мог бы ты вернуть мой учебник? Или ты не отдашь мне мой учебник? Только мне кажется, что это не очень вежливо получится. Тут вопрос и, пожалуйста, нет. Как вы думаете, вежливо ли будет сформулировать просьбу в такой форме? Ты не отдашь... Ты не мог бы вернуть? Ответили? А теперь давайте послушаем, что думает об этих вариантах просьбы наш эксперт Севастьян Андреевич. Конечно, во фразах «ты не отдашь мне мой учебник» или «ты не мог бы вернуть мне мой учебник» нет слова «пожалуйста». Но все-таки это просьба. И сформулирована она вежливо. Слово пожалуйста заменяет здесь вопросительные интонации и, как ни странно, отрицательные частицы перед глаголом. А еще твоя просьба может быть усилена формой глагола Мог бы. Да. То есть, если бы Дима сказал: Ты не вернешь мне мой учебник, я не должен был бы обижаться. Вот именно. Если бы он так сказал то ты должен был бы понять это как достаточно вежливую просьбу. Ясно. Ну, я все понял, только теперь и не знаю, как с Димой быть. Мы ведь друзья все-таки глупо ссориться из-за какого-то учебника. Действительно глупо. Пожалуй, я возьму этот учебник и отнесу Димке. И спасибо ему скажу, и мы помиримся. Это отличное решение. Из разговора Севы и его дедушки вы узнали, как вежливо попросить о чем-то. Но, конечно, Севастьян Андреевич рассказал нам не о всех возможных вариантах просьбы. Подумайте, как еще можно попросить кого-то? Подумали? А теперь попросим Севастьяна Андреевича рассказать нам с вами еще немного о вежливых формах просьбы. Так можно обратиться с просьбой ко всем, знакомым и незнакомым. Помоги или помогите, пожалуйста. Пожалуйста, дай или дайте мне... Будьте добры, скажите мне... «Будьте любезны, покажите мне, можно мне взять твой карандаш? Вы не можете помочь мне? Ты не мог бы дать мне свой словарь? Ты не дашь мне свою ручку? Я хочу попросить тебя или вас. Прошу тебя, верни мне... Я прошу тебя вернуть мне, если вам или тебе не трудно. А вот так можно просить только очень близких, тех, про кого вы точно знаете, что он не обидится. Сделаешь что-то, сходишь в магазин, поможешь мне решить задачу. Для того, чтобы сделать свою просьбу более вежливой, взрослые могут предварять ее такими словами. «Если вас не затруднит». «Сделайте одолжение, закройте, пожалуйста, окно. Не откажите в любезности. Окажите любезность. Не сочтите за труд». Но если такие взрослые слова произносит ребенок, то это выглядит немного странно. Может быть, он шутит или издевается, поэтому лучше их не использовать а то тебя могут неправильно понять. Формулируя просьбу, всегда стоит учитывать ситуацию и ваши отношения с собеседником. Надеюсь, вы усвоили урок и теперь всегда будете формулировать свои просьбы вежливо.